Глава пятая. Виолетта оглядывалась по сторонам. Что-то было ей знакомо в окружающем лесу, но в смысле избивал запах. Представившийся Гришей спаситель сейчас готовил для нее бульон из тушенки, добавив в жестяную банку почти чистую воду из ручья, который он нашел поблизости. Девочка очень боялась оставаться одной, но терпела, понимая, что сама двигаться почти не может, а им много чего надо. А Гриша думал о том, что поблизости никаких следов не обнаружил, ни наших, ни этих. При этом не было слышно никакой канонады, что означало фронт далеко. Из всего этого следовал только один вывод: они в тылу врага. Учитывая состояние бывшей узницы, новость была так себе, а боезапаса оставалось не так, чтобы много. То есть все было более-менее понятно. — Нужно брать языка, — заключил Гришка. Другого варианта нет. Но вот что делать с Сейей, — он замер, услышав хруст ветки неподалеку. — Лежи тихо, — шепнул Летий юный сержант, а сам ужом скользнул в траву. Сил бояться у девочки просто не было, поэтому она замерла, стараясь не выдать себя неосторожным движением. — Гришка же! Прихватив свой ППС и держа его на изготовку, быстро, но тихо полз туда, откуда донёсся звук. Через некоторое время мальчик увидел присевшего в кустах кого-то в чёрном. Погадить присел фашистская морда, понял мальчик, аккуратно ползая этого, чтобы оказаться у него за спиной. Приблизившись, Гришка вскочил и силой ударил этого по голове гранатой без запала, обнаруженной в мешке. Видимо, приложился он хорошо, потому что Фриц молча завалился в траву. На лавце и зверь бежит, усмехнулся мальчик, оттаскивая этого дальше в кусты. Связав того его же одеждой, Гришка привёл его в сознание, сильно хлопая по лицу. Этот, увидев советского сержанта, замер, хотя говорить пока не мог. Рот его был заткнут. Науку дяди Саши Гришка помнила хорошо. Теперь надо было допросить. Раскрыв пирочинный нож, мальчик воткнул его туда, куда показывали разведчики, объясняя, почему это очень больно. Этот застонал и задергался, полными ужаса глазами глядя на сержанта. "Ну что, Фриц, рассказывай", предложил ему мальчик, зло усмехнувшись. трудом формулируя фразу по-немецки. Гришка повторил своё предложение. Кто ты? Что ты делаешь? Ты знаешь, что с тобой сделают? Попытался закричать почему-то по-английски этот. Рассказывай, где мы находимся и где Красная армия. С трудом вспомнив этот язык, мальчик сформулировал предложение, дополнительно простимулировав этого. Это остров, остров, тебе не спастись. Опять попробовал закричать Фриц. Но закашлялся, ибо такого ему позволять никто не собирался. Поняв, что этот готов сотрудничать, хоть и сам не подозревает об этом факте, Гришка утроил усилия, устроив форменный допрос. Не забывая стимулировать Фрица, мальчик узнавал всё больше об окружающей его действительности. Тот факт, что этот говорил по-английски, не менял ничего, кроме того, что англичане предали. Был и другой вариант. Этот мог оказаться коллаборационистом, но разбираться Гришка не хотел. Фрице оставалось жить до конца допроса. Самое главное, мальчик выяснил: они находятся на острове, полном врагов, своих тут нет, а зато раз в сутки от южного причала отходит корабль на материк. Оставив труп остывать, Гришка вернулся к девочке, называвшей себя номером. Нужно было разогреть похлёбку и покормить её. А потом уже объяснить, что удалось выяснить. Никаких сомнений по поводу свежего трупа у мальчика не было. Вот если бы он оставил Фрица жить, тогда да, а так сдох и правильно. Эти, по Гришкиному твёрдому убеждению, должны были лежать в земле, а не ходить по ней. Давай поедим, предложил Гриша, осторожно беря в руку миску и доставая ложку. Затем он посмотрел на девочку и вздохнул. Я буду звать тебя Машей, хорошо? Хорошо, кивнула Виолетта, которой было всё равно. Давай я тебя подниму. Состояние новопоимённой Маши он себе отлично представлял, поэтому подложил ей под спину весь мешок. Сама поесть она вряд ли могла. Многие из освобождённых даже ложку держали с трудом, так что тут до воспитанника Санбата сюрпризов не было. Важно было, чтобы Машенька не простудилась, не заболела, потому что для неё это была бы дорога в один конец, а вокруг них не было ни Красной Армии, ни госпиталя, а только враги. Мальчик по-доброму, копируя тётю Зину, пожилую медсестру, улыбнулся девочке и зачерпнул из миски прозрачной жижи. Остаток тушёнки он спрятал. "Давай, маленькая, открывай ротик", очень ласково произнёс Гриша, уже не раз такое видевший. Да что там видевший? Он и сам бывало кормил малолетних узников, которых убивали проклятые эти, но так и не убили. Девочка с удивлением смотрела на нашего по имени Гриша, который очень ласково пытался её накормить. Медленно, спокойно, рассказывая о том, что вот закончится война, и тогда будет много хлеба с маслом и сахаром. Лита слушала его, улавливая в голосе мальчика абсолютную уверенность в своих словах. Она послушно открывала рот, глотая неожиданно вкусную баланду, чувствуя разливающееся внутри тепло. "Я выясню, мы находимся на острове", произнёс сержант. "Наших тут нет. Мы в тылу врага. Судя по всему, в глубоком тылу. Поэтому тебя надо откормить хоть как. Нам долго идти. Не знаю, смогу ли идти". прошептала девочка, испугавшись, что ее бросят. «Ничего, я сильный!» – усмехнулся мальчик. «Донесу!» «А куда, раз мы на острове?» – проявила Лето признаки заинтересованности. Раз в сутки, если фашист не соврал, а это сильно вряд ли, Гришина улыбка напоминала оскал. «С острова уходит корабль, нам нужно будет там оказаться!» «Ра-ди-те-ли!» – припомнила Виолетта. У меня есть родители, они помогут. Ты из Британии, получается? Поинтересовался воспитаник Санбата. Ну, это ничего, я тоже. Только моих всех убили. Ты уверена, что твоих нет? Не уверена, понурилась девочка. Но мы же можем проверить. Проверим, кивнул сержант, понимая тем не менее, что это будет сложно. Но не привыкший заглядывать далеко вперёд, он пока решал первую задачу найти корабль Пев, Виолета почувствовала сонливость и испугалась её. Умирать ей сейчас не хотелось, а ещё было страшно проснуться в лагере, но сержант положил её голову себе на колени и гладил, успокаивая, пока Машенька не уснула. Она была похожа на всех узников лагерей: бледная, худая, почти недвижимая, уставшая. Поэтому Гриша считал своим долгом защитить измученную девочку от кого угодно. А пока она спала, мальчик нашёл в мешке початую упаковку патронов, начав набивать магазин своего ППС. Их было всего два, поэтому расходовать стоило с умом. Мальчик зло ощерился. Теперь он мог отправить под землю много фашистов. Девочка была совсем лёгенькой, может, 30 кг, а может и того меньше. Поэтому её можно было взять на лямке и тащить. Сама она вряд ли могла ходить. Да, её бы сейчас в госпиталь. Мысли о том, что сам может погибнуть, Гришка не допускал. Он к этому за 3 года войны привык, поэтому настраивался на свою цель. Запланировав себе к вечеру сменить повязку у Машеньки, мальчик упёрся на дерево, прикрывая глаза, чтобы дать им отдохнуть. Кроме того, слух так работал лучше, ловя малейшие шорохи. Вот ты и стал партизаном Гришка, хмыкнул сержант, вспоминая речь товарища комиссара. Красная армия там, где есть хоть один её боец, говорил седой мужчина, давай о понимании того, почему даже в окружении они всё равно армия. Сколько долгих месяцев прошло. Покормив проснувшуюся Машу, помня о том, что о голодавших кормить надо часто, но понемногу, Гришка перекусил и сам. и лишь потом поднял девочку себе на спину на специальных лямках. При этом многие девочки, получается, волочились по земле, но с этим-то точно ничего сделать было нельзя. Маша почти ни на что не реагировала, только иногда начинала тихо плакать. А Гриша ей в полголоса рассказывал о Ленинграде, повторяя рассказы Верки. Мальчик говорил о городе, не сдававшемся в кольце врагов. И столько было в его голосе гордости – что и девочка почувствовала себя в тепле. Гришка двигался по лесу, пользуясь компасом, чтобы не сбиться с пути. Где находится причал, Фриц напоследок тоже рассказал. Поэтому сержант точно знал, куда надо идти. А девочка у него за спиной ощущала себя в безопасности. Пусть даже она была уверена, что это ненадолго, но люжа на сильной спине спасшего её рыцаря, девочка позволила себе помечтать. За прошедшие месяцы образ родителей в её памяти почти стёрся, но что-то в ней ещё оставалось. Хотя девочка допускала, что родители могут предать, но теперь она была уверена, что больше живой этим не достанется. Повторять однажды пройденное она совсем не хотела, а что с ней сделают эти, когда поймают? Она представляла себе отлично. Но они шли по лесу, и ничего не происходило, от чего девочка расслабилась. Вот Гришке расслабляться было нельзя, вокруг был враг. Но юный сержант не забывал разговаривать с Машей, давая ей время, от времени кусочек хлеба, очень маленький, но девочке он был очень нужен. Он давал уверенность в себе и в мире, ведь пока был хлеб, она чувствовала себя живой. Гриша радовался, что только вчера получил паёк. Теперь хлеба было много. Постепенно смеркалось, пора было подумать о ночлеге. Несмотря на то, что днем было очень тепло, ночи могли быть холодными. Поэтому, остановившись, Гриша занялся обустройством так, как ему показывали разведчики. Эта наука сейчас очень мальчику помогла. Сделать подстилку из веток, пожалеть об оставленной в санбате плащ-платке, из-за чего пришлось сделать углубление в земле, чтобы враг случайно не заметил. То, что убитого им фашиста могли уже и найти, Гришу никак не трогала, как и мысль о том, что их могут искать. Нужно было еще сделать супчик для Маши и пока светло осмотреть, как там бинты. Судя по всему, девочку сильно избили за день или два до того, как он ее нашел. Шрамы еще не затянулись, спина была в крови. А это значило, вовремя менять бинты, хотя пакетов у Гриши было не так много, несмотря на запасливость мальчика. Не привык он действовать в отрыве от своих, вдали от Санбата. «Ну-ка, давай покушаем», — предложил Гриша, погладив Машеньку по голове. «Хорошо», — коротко ответила Лето. Ее рука дрожа поднялась, чтобы затем упасть обратно в траву. «Машеньку покормит Гриша», — сообщил ей мальчик, поднося горячую миску поближе. «Чуть остынет и покушаем, да?» «Да», — сказал Гриша. Почти прошептала девочка, уже и забывшая о том, заботились ли так о ней родители, какой-то наш. Гриша вёл себя с ней так же, как она сама с малышами, убитыми уже этими. Осторожно покормив и похвалив робко улыбнувшуюся ему девочку, мальчик очень медленно спустил с неё кальсоны, осматривая бинты внешние. Вид был так себе. Значит, следовало перебинтовать, хотя до утра дело могло потерпеть. А пока мальчик натянул кальсоны обратно, отметив, что реакции на раздевание и одевание не было вовсе. Поэтому аккуратно повернул Машу на бок. Гриша предложил укладываться спать. «Машенька закроет глазки и будет сладко спать», сообщил ей юный сержант. А Гриша поспит в полглаза, чтобы враги не напали. «Страшно», призналась Летта. «Просто жутко. Кажется, закрою глаза, а там эти...» этих больше не будет, твёрдо произнёс Гриша. Пока я с тобой, никаких этих быть не может. Поняла меня? Хорошо, что ты пришёл, робко улыбнулась девочка. Малыши тебя так ждали, а ты всё не шёл, но всё-таки пришёл. Постепенно язык Машеньки, как её называл Гриша, начал заплетаться, утомлённая переходом девочка засыпала. Сержант, конечно, не спал. Он знал, у девочки будут кошмары. У всех они были. Поэтому Гриша сторожил, чтобы вовремя заглушить возможный шум, да и разбудить. Он помнил, как задыхались в своих снах взрослые и дети, как падали с ног от усталости медсёстры и даже санинструкторы были с ними, чтобы помочь. Всё фашисты проклятые, с ненавистью думал мальчик. Номер 9045 отползла по снегу, а на неё неслась овчарка. Почему-то девочка не могла встать. А смерть была всё ближе, с каждым мгновением, с каждой долей секунды, тянувшейся бесконечно. Номер 9045 отползла, уже почти чувствуя, как в неё впеваются собачьи клыки. Вокруг слышался лай, смех и какие-то крики. Девочка отчаянно закричала: "Тише, маленькая, тише". Гриша дождался Машенька во сне задергала всеми конечностями, а потом закричала так отчаянно, что сержант Е2 успел заглушить крик. Распахнулись глаза, полные ужаса, а он прижимал к себе девочку. Тише, нет больше лагеря, а этих я всех убью, обещаю тебе, всех до единого. Ни одна тварь больше не коснётся тебя, моя хорошая. Тише, малышка. "Собаки", заикнувшись, проговорила сильно дрожавшая Виолетта. "Соб, они я" Ти, родная, уговаривал её мальчик, а потом чертыхнулся, залез рукой в карман, достал оттуда кусочек хлеба и вложил его в рот Машеньке, начав шептать его успокаиваться. Хорошо, что ты пришёл, прошептала она, снова закрывая глаза. Но кошмары приходили раз за разом, а в них она прятала детей, переключая гнев этих на себя, от чего было больно так, просто не сказать как. Она пыталась украсть картофелину или кусочек капусты, чтобы накормить малышака. Она бежала от бешено скалившегося пса и падала под ударами дубинки Аувзейра. Вскрикивая во сне, она прощалась с умиравшими детками, согревая их своей душой в последний раз. И слушавший это всё Гриша наливался ненавистью, грозивший взрывом. Клянусь тебе, эти заплатят За каждую твою слезинку заплатят твари, звучал в ночном лесу полный жгучей ненависти голос совсем юного солдата, прошедшего сквозь время.